Трейлер был узким, одноместным, ржавыми пятнами, идущими по алюминиевой обшивке от заклепочных швов. Под навесом стояли столик и угольная жаровня. От одного из столбов навеса к углу соседнего трейлера тянулась бельевая веревка. В задней части узкого дворика, к звукозащитной стене, прижималась алюминиевая кладовка величиной с уборную. Окна и дверь трейлера были закрыты, но укромной стоянки машины не оказалось. Эдгар проехал мимо него со скоростью пять миль в час. Похоже, дома никого. «Поедем на поле», — предложил босс. «Если он там, тебе, пожалуй, придется взять ведро мечей. Я всегда рад поупражняться». На поле оказали всего два игрока, но утром, видимо, игра там шла вовсю. Все оно, протянувшееся на триста ярдов до самой звукозащитной стены, было усеяно мечами. В дальнем конце натянули сетку — защищавшую от попаданий машины на шоссе. Неподалеку оттуда медленно ехал маленький трактор с прицепленными тележками для сбора мечей. Его водитель был защищен закрытой кабиной. Боск наблюдал за ним несколько минут в одиночестве, пока Эдгар не подошел с ведром мечей и сумкой с клюшками, которую хранил в багажнике. — Надо полагать, это он, — сказал Эдгар. — Да. Боск отошел к скамье и сел понаблюдать, как напарник будет бить по мечам с маленького квадрата резиновой травы. Эдгар снял пиджак и галстук. Выглядел он там не столь уж уместно. Неподалеку от него орудовали клюшками двое мужчин в костюмных брюках и рубашках с пуговицами сверху донизу, видимо, приехавшие из офисов на время перерыва поддержать спортивную форму. Эдгар поставил сумку на деревянную подставку и выбрал одну из клюшек с железной головкой, надел взятую из сумки перчатку, сделал несколько взмахов для разминки и стал бить по мячам, Несколько первых покатились по земле, и он выругался. Потом начал посылать их в воздух и как будто был доволен собой. Боско это забавляло. Он не играл в гольф ни разу в жизни и не понимал, что в нем привлекательного для многих людей. Собственно, большинство детективов играли фанатично. И в штате проводились целые серии соревнований между полицейскими. Ему нравилось смотреть, как вдохновлялся Эдгар, хотя посланные по земле мечи не засчитывались. «Попади в него», — предложил он, когда решил, что Эдгар окончательно разогрелся и пришел в полную готовность. «Гарри», — усмехнулся Эдгар, — «хоть ты и не играешь, должен тебе кое-что сообщить. В гольфе целят мечом во флажок. Движущихся целей не существует. Тогда почему бывшие президенты всегда попадают в людей? Потому что им дозволено. Брось, — сам говорил, что все стараются попасть в этого тракториста. Попади. Все, кроме серьезных игроков. Но Эдгар так занес клюшку, что боск понял, напарник хочет послать мяч в трактор, который доехал до конца поля и стал разворачиваться. Судя по разметке, до него было 140 ярдов Эдгар взмахнул клюшкой, но мяч снова покатился по земле. «Черт возьми! Видишь, Гарри? Это может навредить моей технике!» Боск засмеялся. «Чему радуешься?» «Приятель, это же просто забава. Сделай еще попытку. Это ребячество. Сделай!» Эдгар промолчал. Снова занес клюшку целясь в трактор, находившийся теперь посередине поля. Размахнулся и ударил по мячу, который со свистом полетел к цели, но прошел в двадцати футах над трактором. «Отличный удар», — сказал Босх. «Если только ты не метил в трактор». Эдгар молча сверкнул на него глазами. Он в течение пяти минут посылал мяч за мячом, но все они пролетали не ближе, чем в десяти ярдах. Босх не говорил ни слова, однако досада Эдгара усиливалась. Наконец он повернулся и гневно воскликнул. «Хочешь попробовать?»